10. В 7 часов утра нас разбудили стук в дверь и бодрый голос друга народов. Через 20 минут в штабном номере утренняя оперативка. Явка строго обязательна. Потом мы слышали, как он барабанит соседний номер и объявляет то же самое. Пришлось подниматься. «Как ты думаешь?» — спросил меня спецкор, выглядывая из ванной зубной щеткой в руке. «Буров действительно дурак или прикидывается?» «Не знаю. Окончательно выяснится, когда он доберется до самого верха».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 «Ну, тогда бы они разорились на одном нашем Калининском проспекте», вставил я и поймал насторожный взгляд Диаматыча. Подъехали к Эйфелевой башне. Вблизи она напоминала гигантскую опору линии электропередачи. Мадам Лану рассказала, что поначалу французы были резко против этого чуда инженерной мысли, но потом привыкли и даже полюбили. А к двухсотлетию Великой Французской революции башню должны отремонтировать. «Тоже круглым датам пену гонят», — не удержался я. «Это общечеловеческое», — добавил спецкор. «Помешайте слушать!» — сердито отдернул нас Диаматыч. Я глянул на спецскоро с выражением, означавшим «Ну, теперь-то ты убедился!» Он ответил мне движением бровей, которое можно было перевести как «Возможно, ты не так уж далек от истины сосед!» Мадам Лану объяснила, что подъем на башню программы не предусмотрен, но у нас будет свободное время, и каждый сможет насладиться незабываемой панорамой Парижа. Стоит это недорого 35 франков».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 Париж Буров докладывал о целях и задачах нашей спецтургруппы, молодой дипломат кивал и с недоверием разглядывал скороходовские башмаки Гигемона Толи. «Нравится Париж?» – спросил он отечески. «Очень простодушно», – ответили мы. «Может быть, нужна наша помощь?» – поинтересовался он таким тоном, что попросить после этого о чем-либо мог лишь человек на лишенный совести. «Нет, у нас все в порядке», – ответил друг народов, поедая глазами своего везучего двойника. «Группа дружная, дисциплинированная.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 Следят за каждым шагом. Окно льва. Я тоже. Вслушиваясь, в его слова, я механически глянул на часы и обомлел 22-28. Черт подери, пока я выслеживаю этого старого глубинщика Алла, там в номере, в лапах мордатого бурова, бедняжка. Она надеется остановить этого жлоба при помощи бабушкинского взгляда. Я рванулся назад. Они стояли на пороге номера и церемонно прощались. Товарищ Буров нежно удерживал ее пальцы в своей лапе и журчал. «Ничего не поделаешь, но на один день вам придется стать моей женой». Все это так неожиданно жеманилось Алла, стараясь отнять руку. «Есть у советских людей такое слово «надо, Аллочка». Слышали?» «Приходилось, вдохнув», — отвечала она. Приметив меня, рук спецтургруппы с неожиданным добродушием заметил, что отбой был уже полчаса назад. Алла даже не смотрела в мою сторону».